Глава 13. Я ввожу взглядом обледенелую дорогу. До ближайших домов далеко, они скрыты деревьями, и никто не вышел, чтобы узнать, в чём дело. Человек, называющий себя Бэксом, с трудом поднимается на ноги. Я принимаю решение подыграть ему и сделать вид, будто знаю его. Он потирает руку, а затем с тревогой осматривает свою машину. Похоже, его больше беспокоит Вокхол, чем синяки. Бекс изучает указатель поворота, разбившийся от удара о Приус, и вмятину на капоте. А я тем временем разглядываю его лицо. Оно добродушное с тёмной щетиной. Почувствовав на себе мой взгляд, Бекс одаривает меня удивительно тёплой улыбкой. "Чёрт, шеф, ну вы меня и напугали", говорит он, испустившись из кювета, осматривает передние колёса. Продолжая вести игру, я говорю, что это он нагнал на меня страху. В темноте я не вижу его лицо. Бэк с виновато смотрит на меня и чешет подбородок. "Да, извините", говорит он, этот незнакомый человек, называющий меня своим шефом. "Послушайте, кажется, это канава не глубокая, и есть надежда вытащить мою машину". И я помогаю ему подсунуть резиновые коврики под колёса, но всё это время не расстаюсь с баллонным ключом. Когда двигатель заводится, Бэкс по-детски радуется, издаёт крик и торжествующе хлопает по рулевому колесу. Я подталкиваю машину спереди, и с моей помощью он медленно выезжает задом из кювета на дорогу. По большей части констебль проявляет выдержку и практичность, но затем вдруг делает нечто совершенно безрассудное. Слишком резко нажимает на газ, выбрасывая из-под колес фонтан и снега и льда, едва не сбивающий меня с ног. Я ору на него и отскакиваю в сторону. Он весело приносит свои извинения. Беглый осмотр показывает, что машина Лора получила меньше повреждений. Правое переднее крыло погнулось, зажав колесо. Наверное, именно поэтому я не смог тронуться с места. Злясь на себя, просовываю баллонный ключ между колесом и крылом и отжимаю крыло. Насколько я могу судить, с колесом всё в порядке, однако, когда я завожу двигатель, слышится крайне неприятный грохот. Я высовываюсь из машины и говорю, что на Toyota далеко не уеду. Ничего страшного, шеф, успокаивает меня Бэкс. Я вас отвезу. Вокс в полном порядке. Он с любовью хлопает красную машину, словно родитель, гордящийся своим ребёнком. Он тебе нравится? спрашиваю я. Я купил его на первую зарплату в полиции. «Ни разу не доставлял мне никаких хлопот». Бэкс ловит на себе мой взгляд. «Чего я не могу сказать про свою работу?» Он тепло улыбается. Похоже, его настроение меняется с каждой минуты, как у ребенка. Я не хочу бросать приус здесь без людной глуши, но Бэкс обращает мое внимание на то, что мы недалеко от автосервиса в Саут-Мимс, и нужно только как-нибудь туда добраться. Превозмогая боль, я забираюсь в машину, Дожидаюсь, когда Бэкс развернёт Вокхол, и мы трогаемся в обратном направлении. Силой от Бэкса смутно виднеется впереди, время от времени освещаемый фарами встречных машин. Где-то через милю я вижу, как его голова поворачивается. Он смотрит влево вниз. Ещё через четверть мили это повторяется снова. Я достаточно близко к Вокхлу, чтобы разобрать номерной знак. В 20 минут 4 утра машина дороги почти нет. Даже здесь, поэтому я нахожу безопасным достать свой рабочий телефон и управляясь рулём одной рукой пробить номер по базе данных. Возвращается ответ: машина зарегистрирована на детектива констебля Бэхзада Парвина. Я ищу имя Бэкс в списке контактов на своём телефоне. Оно в нём есть. Во время испарыву я вызываю этот номер и вижу, как голова Бэкса опять поворачивается. Значит, тогда он тоже говорил по телефону. Констабль отвечает. Я спешно придумываю какой-то пустяковый вопрос и завершаю разговор. Приус создаёт какие-то нехорошие звуки, я испытываю облегчение, когда мы выезжаем на М25 и прямо перед Саут-Мимс сворачиваю в на просторную стоянку, залитую светом фонарей. Я останавливаюсь рядом с Бэксом и оставляю на лобовом стекле карточку службы столичной полиции, чтобы Тойоту не забрали на штрафстоянку. После чего открываю дверь Астры. Левое переднее сидение завалено обертками из-под сэндвичей, смятыми бумажными стаканчиками и номерами мэйл. С заразительной улыбкой и еще одним извинением Бэкс сгребает все и бросает на заднее сидение. Похоже, извиняться этот парень умеет. «Куда теперь, шеф?» – спрашивает он. Я называю ему адрес, не уточняя, что там живёт мой отец, и Бэкс не показывает, что узнал его. Вместо этого он вводит адрес в навигатор, закреплённый на приборной панели, выруливает с стоянки и снова направляется на север. У него добродушное лицо, большие руки, густые чёрные брови и тёплые манеры большой дружелюбной собаки. Я мысленно представляю себе, как легко у него получается заставить людей расслабиться и заговорить, однако по-прежнему не знаю, можно ли ему доверять. Поворачиваясь к нему. Ты следил за мной? Это что ещё за хренотень, твою мать? Бэксмо ещё на молчит. Ты сказал, что тебе приказал старший детектив-инспектор Гарднер. Я тебе не верю. Я не верю, что мой босс приказал тебе следить за моей машиной. Это правда, сэр, в определённом смысле. Я отмечаю, почтitelное, сэр. Что это, знак уважения или же Бэкс хочет усыпить мою бдительность? Что значит в определённом смысле? Бэкс обгоняет грузовик и смотрит на меня. Я пришёл на службу в 10:00 вечера и разбирал бумаги в дежурке, когда позвонил Джерри, старший детектив-инспектор Гарнер, и сказал, что вы подверглись нападению, после чего исчезли. Ему был нужен надёжный человек, чтобы присмотреть за вами. Он так сказал. И я тотчас же помчался к вашему дому, но по дороге едва не столкнувшись с парой ночных автобусов. У него мягкий голос с южно-лондонским акцентом и тихий, так что временами мне приходится наклоняться к нему, чтобы расслышать его слова. Я машу рукой, приглашая его продолжать. Когда я туда приехал, всё было темно. Затем я увидел, как вы раздвинули шторы, выглянули на улицу. Я доложил Джерри, что вы дома. Собрался было зайти к вам домой и поговорить с вами, но тут вы вышли на улицу и сели в Приус. Я решил поехать следом за вами на тот случай, если вам понадобится помощь. Но как же вы меня напугали там, на дороге? Когда я решу, что вы меня не узнали?» Он снова бросает на меня взгляд. «Мне хорошо знакомо такое выражение лица. Я видел его у многих молодых полицейских». В нем сквозит нетерпеливое рвение. Бэкс похож на большого лохматого лабрадора, которому только и хочется, чтобы быстро бегать, и еще, чтобы его гладили. Ты кому-то звонил? Говорю я, ловя себя на том, что тоже начинаю говорить тихо. Ты звонил кому-то из машины, только что, когда мы ехали в Саут-Мимс. Я никому не звонил, говорит Бэкс. Я все видел. Я видел, как ты смотрел вниз. Я отправил текстовое сообщение. Доложил Джерри Гарднеру, что мы встретились. А второй раз? Ты опускал взгляд дважды. Бэкс улыбается и качает головой. Я же должен был проверить, что пришел ответ, правильно? Я молча жду, не зная, верю ли хоть единому его слову. Бэкс смотрит на мои руки. Непроизвольно я также опускаю взгляд. Сквозь пластырь просочилась кровь. «Шеф, вам неплохо бы наложить швы?» — говорит Бэкс. На сегодня с меня больниц достаточно. Я качаю головой. Смотрю доttk, где у Констебльо бег за допарвино в глаза, и по-прежнему не могу определить на чьей он стороне, но с другой стороны, сколько ещё я смогу обходиться совсем один. В салоне стоит удушливая жара, и мне отчаянно хочется потянуться, но когда я делаю так, это не помогает. Снова выпрямляюсь. Человек, называющий себя Бэксом, не говорит больше ни слова, полностью сосредоточившись на дороге. Ещё через несколько миль я вижу, как он сворачивает на погружённую в темноту полосу торможения, затем на погружённую в ещё большую темноту второстепенную дорогу. Volkswagen начинает карабкаться в такой крутой подъём, что я тревожусь, хватит ли сцепления покрышек. Но Бэкс, похоже, абсолютно уверен в своей старой потрёпанной машине и с воодушевлением нажимает на газ. Мы проезжаем выцветший знак фруктового сада, припорошенный снегом, а затем ярко светящийся указатель стоянки для передвижных домов. Зелёная роща доступное решение жилищной проблемы. Он оставляет плывущее в ночной темноте остаточное изображение печальный мигающий негатив реклама доступного жилья. Мы сворачиваем на обледенелую дорожку, освещая лучами фар два ряда домиков. Самые внушительные похожи на небольшие коттеджи с крыльцом и ухоженными растениями, согнувшимися под снегом. Доступное решение жилищной проблемы немногим лучше поставленных на стоянку передвижных домов. Я прошу Бэкса остановиться в дальнем конце, у автофургона, тускло освещённого дежурной лампой. Рядом стоит ржавый зелёный Renault Megane. Вот здесь живёт мой отец, с тех самых пор, как уволился из полиции. Бэкс глушит двигатель и тянется к двери, но я кладу руку ему на плечо, останавливая его. Оставайся здесь. Вид у Бэкса недовольный, но я оставляю его в машине и с трудом хромаю по обледенелой дорожке. Дверь открывается в то самое мгновение, когда я нажимаю на звонок, и появляется лицо Пола, серое в ночной темноте. Он медлит, словно ждет, что я что-то скажу. Но я молчу, и он отступает в сторону, пропуская меня. Вот только в дверях тесно, поэтому пол без улыбки втягивает живот. Я протискиваюсь мимо него в комнату, и он следует за мной сопя носом. Просторные джинсы, старая мешковатая футболка. Отец выглядит более грузным, чем я его помню, и более сгорбленным. Он указывает своей толстой рукой на потёртое кресло, и я удивляюсь тому, с какой готовностью опускаюсь в него. Как у меня по-прежнему всё болит, какой туман всё ещё стоит у меня в голове. Пол предлагает мне выпить. Я прошу крепкий чай и жду, пока он втискивается в крохотную кухоньку. И снова чувствую нарастающее беспокойство. Что такого знает пол, чего не знаю я? Кем мы были друг другу в течение последних полутора лет? Но по крайней мере, его неподвижный дом ничуть не изменился. Сколько уже лет живёт здесь мой отец, но он по-прежнему ведёт себя словно иностранный турист в незнакомой стране. Все его имущество кажется временным. Тут и там я вижу безделушки, среди которых вырос. Пластмассовая пизанская башня из какого-то давным-давно забытого отпуска, вазочка со стеклянными фруктами, которую любила моя мать, но только с неё уже очень давно не вытирали пыль. Он возвращается с полицейской кружкой для меня, И банки пива для себя и плюхается во второе кресло. Он внимательно наблюдает за мной, хотя внешне это незаметно. Глаза у него вроде бы слезящиеся, а взгляд рассеянный. Пол держит меня своим периферийным зрением. Это один из приёмов, которым я научился у него. Почему ему? Но почему во имя всего святого вчера вечером я позвонил именно ему? Ты содержишь своё жилище в порядке? и говорю, решив сохранять внешнюю непринуждённость. Дела у меня идут нормально, говорит Пол, дёргая за кольцо от кровашку и разглядывая банку так, словно в ней заключён смысл жизни. Следить за своим домом я умею, и я работаю. Хочешь мою визитную карточку? На самом деле, я помню, что у меня как-то была его карточка. Её взял на конференции по безопасности констебль, вместе с которым я работал в другом участке. Уволившись из полиции, Пол преподнес себя частным советником по безопасности. Его услугами пользовались бизнесмены, считавшие, что по той или иной причине они нуждаются в дополнительной безопасности – англичане, русские, китайцы и кто там еще. Также отец время от времени подрабатывал во второсортных клубах, присматривая за вышибалами и дежуря на входе. Те, у кого не все в порядке с законом, любят иметь на своей стороне тех, у кого есть связи в полиции. Они рассуждают, что в этом случае их могут предупредить об облаве или, в случае необходимости, замолвить за них словечко. Иногда, как я слышал, отцу звонили те, кто находился по ту сторону закона. Скажем, мелкий торговец с наркотиками, решивший завязать, или шлюха, которая угрожала ее сутенера, которой требовалась помощь более неофициального характера. Пол по-прежнему наводил на людей страх одними своими габаритами. И вот он рассматривает мои руки, лицо и шею так, будто только что их заметил. Наверное, тебе больно. Не так, как могло быть. На самом деле шея разболелась сильнее, но я не собираюсь ему об этом говорить. Пол медленно кивает. Ни один его сын, никто, носящий фамилию Блэкли, никогда не станет нытиком. И даже сейчас я нахожу детское удовлетворение в том, что он заметил мой стоицизм. Я всё же тебе нужно показать свои раны. Ты ждал моего звонка. Говорю о меняю тему. Ты несколько не удивился. Слежу за его реакцией. Я отчаянно стремлюсь ухватиться за что-нибудь, что позволит мне разобраться в происходящем. Но это всё оказывается тонкие соломинки. Лёгкая усмешка доходит почти до свинячьих глаз отца. Я не был уверен, говорит он. Я думал, что ты можешь позвонить, но ты мог и не позвонить. После того, как я звонил вчера вечером. Пол изучает меня долго и пристально. После этого соглашается он, приподнимая банку с пивом. Встает с хриплым присвистом и достает из буфета плитку темного шоколада. У меня к этому времени просыпается голод. Я полагаю, такое происходит, когда становишься старым. Я имею в виду очень старым. Похоже, на тебя жор напал. Издав короткий смешок, Пол снова опускается в кресло. Жду, теперь переходим на шутки. Я не знаю, что на это ответить. Насколько я помню, вот уже несколько лет мы не поддерживали никаких отношений. Но едва ли по моей вине. Я отцу ничего не сделал. Если что, произошло обратно. Пол пытался помешать мне пойти на службу в полицию, а то, как он уволился, Никак не способствовало моей карьере. Поэтому я просто пожимаю плечами и говорю, почему бы и нет. Пол с воодушевлением откусывает прямо от плитки и стряхивает с живота шоколадные крошки. И ждет. Я понимаю, что он встревожен моим видом, хотя отец всегда мало выражал свои чувства. Я же хочу прямо спросить у него, почему он звонил мне вчера вечером. Но тогда мне придется выложить ему все про мою память. Правда, может быть опасной. Ее может использовать как оружие даже мой отец. Вместо этого я осторожно интересуюсь, звонил ли ему Джерри. Пол кивает и говорит. Да, весь вечер сплошные звонки. Ты, Джерри и другие. Я старательно обхожу вниманием и других, незаметно подброшенных в качестве приманки. Просто киваю и спрашиваю, что сказал Джерри, и отец говорит, что тот позвонил после того, как я пропал из больницы. Он отпивает глоток пива, и несколько капель стекают ему на подбородок. У меня такое ощущение, будто мне опять восемь лет, и я сейчас получу взбучку. Джерри просил перезвонить, если ты объявишься. Но я пока что не звонил. Я откидываю голову назад на жесткий подголовник. Почему? Сперва я хотел поговорить с тобой. Пол не выказывает никаких чувств, но этим он всегда владел хорошо. Это часть его методики ведения допросов, чему я также научился у него. Оставаться бесстрастным, холодным. Ничего не выказывать, ничего не говорить. И собеседник не выдержит и начнет сам заполнять паузы. Выполнит за тебя твою работу. Что происходит? Говорит Пол, и его маленькие глазки сверлят меня насквозь. Я подозреваю, что он уже сам догадался, но с другой стороны, именно такое впечатление он и хочет на меня произвести. У меня не остается выбора. Я встаю и подхожу к окну. Вижу невдалеке Бекса, который по-прежнему сидит в своей машине, отвернувшись в противоположную сторону. Я потерял время. Оборачиваюсь к Полу. Слово на меня там никогда не было. Какие-то вещи я не помню. Я не помню, что звонил тебе вчера. Ну вот. Я наконец высказала это. Смутно жду, что отец рассмеётся или встанет ответить мне за трещину. Однако он не делает ни того, ни другого. Просто откусывает ещё один кусок шоколада. Как давно? спрашивает он. Сколько ты не помнишь? Думаю, полтора года. Снова сажусь и закрываю глаза. Я испытываю облегчение от того, что высказался. Обратился за помощью к отцу после стольких лет. Я не знаю, что делать. 18 месяцев бесследно исчезли. С августа позапрошлого года, после того, как я перевёлся в Кэмден, и до самого вчерашнего вечера. Я бродил по Аканти-штауну, у меня раскалывалась голова, на мне была незнакомая одежда. Я обнаружил, что дом, в котором я жил, снесли, а затем приехал в дом, который никогда прежде не видел. Я открываю глаза. Не говорит Джерри. Пол ровным голосом сообщает, что я могу на него положиться. Он будет держать рот на замке твою мать. Ты сказал, Лори. Я киваю. Итак, скажи, зачем я звонил тебе вчера вечером? Пол поднимается на ноги, тяжело дыша от усилия, и идёт на кухню. Берёт ещё одну банку пива и предлагает мне, но я качаю головой. Ты не помнишь? Ничего. Что мне было нужно? Отец силой захлопывает дверцу буфета. Ты правда хочешь знать, что мне было нужно, твоя мать? Или я даром потратил время, притащившись сюда? Ты звонил насчёт двух медсестёр? «Медсестер?» «Медсестер! Какие бывают в больницах?» «Я ничего не понимаю». «Как гром среди ясного неба! Ты позвонил мне впервые! За сколько, дьявол?» «Голос у тебя был безумный, будто ты спятил». «Что я сказал?» Пол обдумывает мой вопрос. «Жду эти две женщины в опасности, и ты должен их спасти». Он снова скрывается за углом, и наступает полная тишина. Я уже собираюсь скачать и последовать за ним, но он возвращается, открывает банку и отпевает большой глоток. Что именно я сказал? Дословно. Странно все это. Говорит отец, облизывая пену с губ. Просто ты правда не помнишь? Ничего. Пол встает и смотрит на меня поверх банки с пивом. Вот что ты сказал, ты должен их спасти. Кто-то собирается их убить. И я вопросительно смотрю на него. Ты не знаешь, где они? Я думал, что я тебе подскажу. Почему именно ты? Ты не доверял тем, кто в участке. Что это может означать? Но мы оба понимаем, что существует лишь одна причина, почему они доверяют тем, кто в участке. Мне становится ещё страшнее, чем прежде, но я должен знать больше. Так что насчёт этих месье Сёр? Ты мне помог? Смок что-нибудь выудить в обширной базе данных у себя в голове. Пол глубоко вздыхает. У него отловатное лицо, глаза стали красными. "Ты смог назвать только одну из них, Росс". И он смотрит мне в глаза. Я не слышал. Как её зовут? Вагончик скрипит. Вдалеке слышится гудок поезда. И пол называет мне то имя, которое я боялся услышать. Имя убитыми сестры в гостинице. Эми Мэттиус.